Глава 18. Вот он ряд гробовых ступеней. Александр Блок. 9 июня добровольческая армия выступила в свой второй кубанский поход. В центре наступающих войск была поставлена 3-я дивизия полковника Дроздовского. На левом фланге шла конная дивизия генерала Эрдели, на правом вторая пехотная дивизия генерала боровского первая дивизия маркова составляла в походе боевое ядро сил деникина было раннее утро но низкое небо над серой степью пропускало свет как будто гаснущего светило бледный жидкий даже мутный казалось на утреннее солнце скрытое на востоке темной грядой тяжелых облаков нашло затмение Марков в потертой куртке, как всегда распахнутой, в белой попахе, глубоко надвинутой на темные брови, ехал на молодой караковой кобылице. Родичев сутулись, застегнув все пуговицы шинели, следовал за ним. У самого крайнего двора, на выезде из станицы, лошадь под Марковым сильно споткнулась. А чтоб ее! — испугался Родичев, веривший в дурные приметы. Выйдя из станицы, дивизия и ее обоз растянулись по прямому степному тракту, идущему на торговую. Кони, подводы, орудийные запряжки медленно ползли, поднимаясь с увала на увал. Ручные часы Ивлева показывали уже седьмой час, но темно-пепельное небо в сплошных облаках не позволяло рассеяться предрассветному сумраку. На телеграфных проводах черными комьями виднелись встревоженно каркавшие вороны. «Все так мрачно, как перед походом князя Игоря в Половецкие степи», — невольно подумал Ивлев. Он не успел позавтракать, и теперь, вытащив из кармана шинели кусок серого хлеба и луковицу с салом, завернутые в обрывок старой газеты, жевал эту немудреную снеть. «Что принесет новый поход?» От станиц были посланцы, заверяли, что казаки будут встречать хлебом и солью. Большевики угрожали переделом земельных участков и разонравились казакам. Но станут ли казаки сражаться под знаменами Деникина? 12 июня дивизия Маркова атаковала станицу Шаблиевскую. Красные упорно сопротивлялись и только под вечер начали оставлять станицу. Их бронепоезд, прикрывая отступление, медленно уходил и посылал снаряд за снарядом. В лучах предзакатного солнца кроваво багровели белые клубы паровозного пара и дыма. Руководя боем, Марков одним из первых появился на железнодорожном переезде у поднятого шлагбаума. Снаряды бронепоезда, падая, вскидывали в воздух черные комья земли, Осколки с свизгом и жгучим посвистом вонзались в шпалы, в насыпь переезда, даже в бревно шлагбаума, но Марков держался так, будто был огражден непробиваемой броней. Он стоял неподвижно и смотрел на станицу, на улицах которой все еще шла перестрелка. Раньше Ивлев как-то мало опасался за жизнь Маркова, верил в счастливую звезду генерала, а сейчас вдруг стал проявлять крайнюю нервозность. Но зачем Марков торчит на переезде? Ведь его неизменная белая папаха — слишком заметная мишень. Ваше превосходительство, — решил вмешаться Ивлев, — из-за будки поля боя отлично видно. Прошу вас пройти туда. Я и отсюда хорошо вижу. Два снаряда один за другим разорвались у самого переезда, и капитан Дюрасов, стоявший в пяти шагах от Маркова, взмахнул руками и упал. Один осколок начисто сорвал ему подбородок, другой рассек голову. — Ваше превосходительство! — взволнованно проговорил Ивлев. — Красные явно пристрелялись к нашей группе. Не ровен час. Сойдите, Бога ради, хоть с насыпи. Марков не шевельнулся, только брови его сдвинулись над переносицей. Подбежал Родичев. — Ваше превосходительство! Сергей Леонидович! — задыхаясь, проговорил он. «Шаблеевская освобождена! Поедемте, посмотрим, каковы наши трофеи!» «Успеем!» — сказал Марков и стремительно зашагал вперед по шпалам. Родичев отстал от генерала и начал сетовать. Бой кончился. Броневик почти скрылся. Надо бы... Он не договорил, как бронепоезд послал еще один снаряд оказавшийся роковым. Этот снаряд разорвался совсем близко. У Маркова с головы слетела папаха, и весь затылок вдруг кроваво залел. Ноги генерала подломились резко в коленях, и Родичев едва успел подхватить его на руки. Ивлев поднял с земли разорванную осколком генеральскую папаху, машинально сунул ее за пояс. «Помогите же!» Отчаянно закричал Родичев, стараясь удержать Маркова на ногах. «Дайте бинт!» Ивлев лихорадочно извлек из кармана шинели индивидуальный пакет и еле справился с трясущимися руками, чтобы разорвать его. Повернув генерала вниз лицом, Ивлев и Родичев с ужасом увидели, что у Маркова был не только раздроблен затылок, но и вырвано плечо. В бессильном отчаянии Ивлев заскрепел зубами. Лучше было потерпеть поражение под этой Шаблиевской, чем потерять Маркова. И не в бою, а после боя. Какая нелепость! Он не своим голосом закричал. Санитары! Маркова положили в ближней к железной дороге хате. Сумерки быстро сменились темным вечером, И, ивлев при слабом, колеблющемся свете маленькой коптилки, с трудом различал генерала, лежавшего на широкой лавке. В избе, больше чем наполовину занятой громадой русской печки, уже скопился удушливый запах аптечных лекарств. Врачи, хлопотавшие около тяжело раненого, ни о чем не говорили, но при каждом стоне и вздохе его сокрушенно покачивали головой по темному закопченному потолку мрачной избы сонно ползали мухи ивлев сынный вышли во двор небо сплошь густо обложенное лилово темными облаками изредка освещалось далекими вспышками молний где то тут во дворе ухал и плакал филин ухал дико зловещ неужели сергей леонидович безнадежен произнесла инна вслушиваясь в звуки ночной птицы. Медики, говорят, затронут мозг. Он может умереть, не приходя в себя. В лиловом сумраке на этот раз ближе сверкнула молния. При ее ослепительном блеске филин, хлопая крыльями, медленно пронесся над двором и грузно сел на камышовый гребень крыши. — Как вестник смерти! — со страхом прошептала Инна. Вот и не верь в тринадцатое число. При новой яркой вспышке молнии Ивлев отчетливо разглядел Филина, его торчком стоявшие уши и желтые слепые зрачки круглых глаз. Совсем сгустилась тьма, но к хате то и дело подходили офицеры и казаки, справлялись о раненом. В полночь Марков неожиданно открыл глаза и что-то едва слышно проговорил. Сидевший у его изголовья Родичев потом утверждал, будто генерал сказал, то офицеры умирали за меня, теперь я умираю за них. Это были его последние слова. Вскоре в горле у него что-то забулькало, захрипело. Ивлев увидел, как судорожно вытянулось тело генерала. Родичев, до этого державший руку раненого, осторожно положил ее на простыню и сказал, — пульса больше нет. Все, кто сидел в избе, поднялись на ноги. Оставаться подле умершего стало невыносимо тягостно. Ивлев вышел и долго молча стоял на крыльце, прислушиваясь к кромешной тьме ночи. С неба посыпал мелкий дождь, запахло сыростью земли. Утром... Едва сквозь пелену туманных облаков просочился красноватый свет, тело Маркова вынесли на казачьей черной бурке из избы и положили на санитарную линейку. На улице, построившись двумя шеренгами, уже стоял эскорт. «Слушай! Накра... у у Раздалась команда, и стрелки вскинули винтовки, а офицеры, Обнажили шашки. Наступила напряженная тишина. Повернув голову, офицеры и казаки скорбно глядели на останки своего начальника дивизии. Не успели начать похода, и такая потеря. Ивлев и Родичев, которым было приказано сопровождать Маркова в торговую, вскочили на коней. «Трогай — Трогай! — тихо распорядился Родичев. Возчик беззвучно чмокнул губами и шевельнул вожжами. По пути в селе Воронцовке тело было уложено в гроб из толстых еловых досок. Перед вечером процессия прибыла в торговую, и линейку с гробом остановили у штаба командующего. Почти тотчас же в окружении штабных офицеров на улицу вышел Деникин. Сняв фуражку, и, не обращаясь ни к кому, Деникин сказал, «Сергей Леонидович Марков в активе нашей армии один стоил целой дивизии». После короткой литургии офицеры штаба подняли на руки и понесли гроб в Вознесенскую церковь. Там был зачитан приказ главнокомандующего, который заканчивался словами Для увековечения памяти бывшего командира Первого офицерского полка части этой впредь именоваться первым офицерским генералом Маркова полком. Когда уже совсем стемнело, в ограду Вознесенской церкви прикатили два грузовика со взводом офицеров, первопроходников, соратников покойного. На каждом грузовике по бокам за бортами стояли пулеметы. Капитан Петров, казначей Алексеева, тут же вручил Ивлеву пакет с деньгами. «Здесь три тысячи рублей для вдовы убитого генерала», — сказал он. «А вот письмо атаману войска Донского. В нем просьба с почестями придать земле в Новочеркасске Сергея Леонидовича». Ивлев забрался в кузов первого грузовика — и сел у гроба. Конусообразные снопы света от фар, вздрагивая и подпрыгивая, выхватывали из ночной тьмы то колючий кустарник, то ветви ветерновника, то телеграфные столбы, то кочки и траву, то серую полосу тракта, уходившего в маночскую степь. Долгий ночной путь от Торговой до Новочеркасска Ивлев, трясясь в кузове, провел в каком-то странном отупении — Из головы не шла мысль, что тяжелые утраты не кончились со смертью Маркова. Сколько их еще впереди? Облокотившись о гроб, укрытый казачьей буркой, Ивлев перед рассветом впал в мучительное бредовое полузабытье. Открыл он глаза от сильного толчка и прежде всего увидел пшеничное поле, густо пестревшее синевой Васильков, а впереди на взгорье Новочеркасск сверкающий золотыми крестами кафедрального собора и стеклами окон. Знакомый город в час восхода солнца безмятежно, мирно красовался, раскинувшись на взгорье. Шесть месяцев минуло с того зимнего дня, когда штабной поезд Корнилова покинул Новочеркасск. Полгода, небольшой срок, но сколько сот верст пройдено, сколько офицеров, тогда вышедших из Новочеркасска, теперь удобряют своими телами степи Кубани и Задонья, а город стоит на прежнем месте. И если всех убьют, он так же, как и сейчас в летнее утро, будет стоять на земле Донской, лишь историком напоминая о событиях минувших бурных лет. Ивлев поднялся и сел на борт грузовика. Хоронили Маркова 16 июня. Литургия. А потом торжественное отпевание в кафедральном соборе шли почти до полудня. Служил архиепископ Донской и Новочеркасский митрофан в сослужении с архиепископом Оксайским Гермогеном. В голове гроба, покрытого коричневым лаком, стоял венок от атамана Красного, кругом другие венки поменьше. Голова Маркова перебинтованная белоснежной марлей, покоилась на атласной подушке. Туловище было наполовину прикрыто парчой. Усы и бородку убитого кто-то тщательно расчесал гребнем. Цветной узкой лентой был обвязан лоб. Ивлев стоял у гроба и думал о том, что этот смуглоликий генерал после смерти Корнилова был боевым сердцем армии. Одним своим появлением на поле брани он и робких бойцов настраивал на храбрость, а храбрые при нем делались храбрее. Пуля не брала его, как и Корнилова, в минуты смертельной опасности он умел шутить и, как старый капитан из толстовского набега, всегда делал то, что нужно. Под печальный звон колокола в сопровождении хора певчих гроб вынесли на соборную площадь, где под прямым углом выстроились две шеренги донских казаков в белых рубахах. Эти белые шеренги точно так же, как и ослепительной белизны облака в бегущие по голубизне просторного неба, как шумный встревоженный шелест глинцевитой листвы тополей, всякий раз мгновенно темневший и терявший свой блеск, лишь солнце скрывалось за облаками, все в этот день, казалось, навечно входило в память Ивлева. Большая толпа городской публики собралась на северной стороне площади в тени собора. Гроб, уже наглухо заколоченный, установили на лафете пушки и повезли мимо памятника Ермаку Тимофеевичу. Ивлев шагал за гробом, чувствуя себя переполненным каким-то острым, щемящим чувством скорби. На городском кладбище, похожем на большой парк, в ветвях бурно разросшихся деревьев, равнодушные к людским скорбям посвистывали щеглы и синицы, Свирестели снегири, цикали клесты, где-то в дальнем углу подавала голос кукушка. Процессия под звуки оркестра, не останавливаясь, пересекла кладбище и вышла в поле к длинным рядам новых белых крестов, уходивших далеко в степь. Ивлев, глядя на маленькие квадратные дощечки, прикрепленные их к крестам, читал Партизан-реалист, неизвестный доброволец сестра милосердия. Всего шесть месяцев идет гражданская война, а уже образовалось новое и немалое кладбище. Если и дальше так будут убивать, то земля России сплошь заполнится такими кладбищами. Сильный ветер уносил далеко в степь печальное песнопение. Яркие ризы духовенства, голубые кафтаны певчих, синие погоны донских казаков — Белые шляпы дам, цветные зонтики, сине-желто-красные флаги войска Донского — вся эта мозаика красок не могла не волновать Ивлева художника. Если бы взяться за кисть, — думал он, — сколько можно написать картин, говорящих о драматических днях нашей жизни?